Глава 70. Сильное чувство. Давид не обратил внимания на стоны ГН. «Держите ее!» — прорычал он телохранителем. Переступил через ноги, лежавшие на полу сестры, и рванул в бункер. Осмотрел комнату, но никого не увидел. Пусто. Тут Давид ринулся вперед, вспомнив, как ГН говорила, что Яна спряталась от нее в туалете. Принялся оббить в дверь молодецкими кулаками. Стучал, а стука не слышал, его заглушали громкие удары сердца. Никакого ответа. Гейне обманула? Или успела навредить? А он не сумел спасти. Опоздал. «Яна!» — взревел он не своим голосом. «Яна, ты там? Открой! Пожалуйста!» Хотел позвать телохранителей, приказать выдрать эту треклятую дверь с мясом, а языка не имел. Прекратил ему подчиняться. В висках сильно застучало. «Я она!» — прохрипел он из последних сил. И тут за дверью послышалось какое-то движение. «Живая!» — понял он с облегчением. Через пару секунд замок открылся. В дверном проеме показалась заплаканная жена. Тушь размазана по щекам, губы искусаны, руки дрожат. зато живая и до дрожи любимая. «Панда ты моя ненаглядная!» — проговорил он с надрывом, притянул ее к себе, смял в объятиях. От простых прикосновений по телу пробежали мириады мурашек. Каждую клетку пронзило острое, концентрированное удовольствие. Давид в жизни не чувствовал себя счастливее, чем в этот момент. «Милая моя девочка, дорогая, любимая!» зашептал он ей на ухо. «Кто я без тебя? Что я без тебя? Давид!» Яна захныкала ему в плечо. «Я так боялась. Так хотела, чтобы ты пришел. Почему ты так долго шел? Прости меня, моя драгоценная. Я очень спешил к тебе. Бежал, как мог. Где твоя сестра?» Заикаясь от всхлипывания, спросила Яна. «Не бойся, она тебе ничего не сделает. Я обещаю». «Ох!» — выдохнула Яна и вдруг начала оседать. «Эй, ты что?» Давид удержал ее, вгляделся в бледное лицо. «Мне нехорошо», — замотала головой Яна. «Живот тянет». С этими словами она схватилась за живот, принялась его гладить, будто успокаивая. «Если что-то случится с ребенком, я убью гене, прорычал Давид про себя. Потом без слов... подхватил Яну на руки и понес вон из бункера. У входа чуть не натолкнулся на вырывающуюся из рук телохранителей ГНЭ. Сестра рыдала и кричала Давиду. «Ты никогда не будешь с ней счастлив! Она тебя не любит! Ты ей не нужен! Ты мне нужен!» Но он лишь прошел мимо, не удостоив ее и взглядом. Яна проснулась от странного звука, будто кто-то что-то сверлил. Показалось или приснилось? После вчерашнего все могло быть. После того, как Давид вытащил ее из бункера, к ней тут же вызвали врача. Потом она почти час лежала под капельницами. Противное, сковывающее чувство внизу живота ушло, как и не было. Ей объяснили, что от переживаний матка пришла в тонус, ничего страшного, но лучше постеречься. Давид обещал врачу, что в ближайшие месяцы только и будет делать, что ее стеречь, а потом долго жал руку доктора. Почти сразу горничная принесла ужин прямо в спальню. Муж кормил ее чуть ли не с ложечки, обнимал, гладил по голове. После того, как унесли тарелки, велял отдыхать. Устроился в кресле возле ее кровати, шептал всякие нежности, держал за руку, пока Яна не уснула. Она несколько раз просыпалась, видела Давида все так же сидевшим в кресле. Он дремал, повернувшись к ней. А в полночь открыла глаза и обнаружила, что мужа больше не было. И исчез. Наверное, пошел к себе спать. Хотя именно сегодня ей хотелось, чтобы он оставался с ней или взял ее с собой. И тут звук сверления повторился. Такой звук можно услышать В квартире, когда соседи делают ремонт. Те же вибрации, только тише. Но ведь Давид не делал никакого ремонта. Разве нет? Я наглянула на часы. Девять утра. Поднялась с постели. Прислушалась к ощущениям, но живот больше не тянуло, как вчера. Ощущения были вполне комфортные. Она накинула пушистый белый халат и поспешила в коридор. Звук усилился. Стало понятно, он идет откуда-то с первого этажа или даже из подвала. Яна спустилась и наткнулась на Давида. Муж стоял у спуска в подвал, напряженно вглядывался вниз. Меж тем звук сверления оказался почти невыносимо громким. «Что случилось?» — спросила Яна, подходя. «Рабочие демонтируют дверь бункера», — ответил он. «Пойдем, нечего тебе слушать этот шум». Он повел ее обратно в спальню. Оказавшись за закрытой дверью, Яна выдохнула. Сюда звук почти не доходил. «Почему ты решил демонтировать дверь?» спросила она, присаживаясь на диван. Давид устроился рядом. «Никто в этом бункере больше заперт не будет», проговорил он хриплым голосом. «Ни по своей воле, ни по чьей-то еще». Яна хотела было спросить, что это значит. Но Давид опередил ее. «Зачем ты встала так рано? Тебе надо отдыхать. Или тебя разбудил шум? Я велю остановить работу, чтобы ты еще поспала». «Я хорошо себя чувствую. Достаточно выспалась?» Махнула рукой Яна. «Лучше скажи, куда ты ушел ночью и зачем?» Поймала тяжелый взгляд мужа и почувствовала, как внутри что-то съежилось в нехорошем предчувствии. «Что случилось, Давид?» — спросила Яна озабоченным голосом. «Я отправил ГНФ в частную психлечебницу. Не знал, что еще делать, как быть. У нее крыша поехала. Я понятия не имел, что у нее ко мне такие чувства. Если бы я знал, что она на такое способна, то никогда бы не оставил тебя с ней». «Я много раз оставалась с ней один на один», — пожала плечами Яна. «Откуда мы могли знать, что в ее душе творится такое?» На это Давид не очень уверенно кивнул и продолжил смотреть на Яну странным взглядом. О, что она только не отдала бы, лишь бы прочесть его мысли. «Теперь ты у меня осталась одна», — вдруг сказал он. «Ты про что?» — Яна сразу и не поняла. Давид взял ее за руки и заговорил проникновенным голосом. «У меня больше нет ни одного близкого человека. Только ты, Яна». «Если ты меня предашь, я сойду с ума. Меня больше не будет». При этом Давид сжал ее руку, придвинулся близко-близко. И столько боли отразилось в его глазах, столько страданий, что у Яны невольно защемило сердце. Захотелось как-то вытянуть из него всю эту жуткую боль и забрать себе. Все же предательство сестры сильно на него повлияло, И совсем он не бесчувственный, как ей когда-то казалось. Живой человек, страдающий от предательства близкого. Ее человек. Яна поднесла его руку к губам, легко поцеловала пальцы и потерлась о них щекой. «Я не предам», — пообещала она. Давид громко вздохнул, обнял ее, а потом взял за подбородок, приподнял лицо, прижался губами к губам. Отстранившись, зашептал, «И я не предам». Больше того, никогда не оскорблю тебя недоверием. После того, как ГНН проехалась грузовиком по нашим отношениям, я понял очень важную вещь. В мире самое главное — уметь сберечь любимого человека. Я всю жизнь буду тебя беречь, каждый твой волосок и ноготок. Кроме тебя у меня никого дорогого нет и не будет. Тут Яна отняла его руку от своего лица, положила на выпирающий животик. «Будет», — сказала с улыбкой. «Ты и наш ребенок», — проговорил он с чувством. «Я счастлив, что вы у меня есть». Давид прижал ее к себе, стал осыпать поцелуями ее лицо, а я нащурилась от удовольствия. Она обвела его шею руками, прижалась к нему всем телом. И до того ей было в его объятиях хорошо, приятно, что казалось, быть счастливее просто неприлично. И все прошлые обиды на фоне произошедшего выглядели такой ерундой, что и вспоминать не стоит. Ее давит рядом, нуждается в ней, а она нуждается в нем. «Я люблю тебя, малышка», — прошептал он между поцелуями. Вгляделся в ее глаза, ожидая реакции. Яна сказала ему то, что так ярко чувствовала сердцем. Я тоже тебя люблю.